Была за полночь по стандартному галактическому времени, и звёздные трассы были пусты. Бортовые огни погасили, дабы не тратить попустую энергию. На корабле царили тишина и покой. Лишь немногочисленные андроиды время от времени проходили куда-то по своим делам. Даже члены экипажа, обязанные по идее нести вахту, мирно дремал. расчитывая на то, что если от него что-нибудь потребуется, об этом его известит система аварийной сигнализации. Но на самом деле никакой потребности в введении членов экипажа не было. Если бы возникла какая-то ситуация, с которой система автоматики не справилась бы сама, и корабль, и все, кто в нём находился, погибли бы. независимо от того, спал бы вахтенный или бодрствовал. По пассажирам об этом ничего не сообщалось, но опытные путешественники догадались об этом давным-давно. Однакое тот факт не удерживал множество жителей галактики от межзвёздных перелётов. В общем, все спали. И никто не видел, как дверь каюты Лолы и Эрни открылась. Я оттуда бесшумно вышел, украденный и мисс Казино жирный куш, робот производства компании Андромедик. Робот посмотрел в одну сторону, затем в другую. В его памяти хранились сведения об устройстве всех стандартных моделей пассажирских звездолётов. И он быстро определил, в каком месте корабля находится, после чего направился в сторону кормы. Несмотря на то, что внешний робот изумлял своим сходством с человеком, его программное обеспечение на самом деле было на редкость простым. Его внешность могла бы обмануть не только случайных наблюдателей, но и близких знакомых того человека, которого был призван подменять робот. Но перечень задач, которые он должен был при этом выполнять, был короток и несложен. Он мог вести несложные разговоры довольно-таки продолжительное время, для того, чтобы у любого создавалось такое впечатление, будто бы он способен мыслить самостоятельно. Робот был способен также различать своих собеседников, дабы не повторяться в разговорах, когда его окружали много людей. И он умел адекватно реагировать. на довольно обширный спектр вопросов и ситуаций, требовавших от него каких-то действий. Однако при том, что робот изо всех сил старался следовать приказам и защищать людей, он был способен и действовать в целях самозащиты и сбережения тех средств, которые в его приобретение вложил его владелец. А сумма за робота была выложена такая, что даже мультимиллиардеру она не показалась бы сдачей, которую можно не брать. Поэтому, как только робота похитили, у него заработала программа самозащиты. Законы Азимова, заложенные в его электронных схемах, не позволяли роботу предпринять попытку побега в то время, когда его похитители бодрствовали. Если бы они попытались снова захватить его, ему пришлось бы мучиться проблемой выбора — спасать себя или причинить вред людям. Этого конфликта следовало по возможности избегать. Но сейчас оба похитителя спали крепким сном безумно уставших людей. Буквально за считанные мгновения робот избавился от примитивных пут... которыми его связали похитители и вышел из кабины. Теперь его главной целью было вернуться к своему владельцу. То место на корабле, где размещались спасательные катера, посещалось довольно редко. Согласно инструкциям, в первые сутки после старта звездолёта требовалось обязательно проводить учебную тревогу и обучать пассажиров правилом поведения в случае аварии. Но на большинстве кораблей от этого воздерживались и демонстрировали пассажирам соответствующие голографические записи. Так что пассажир при желании мог лицезреть учебную тревогу, не покидая комфортной каюты первого класса. А большинство пассажиров эти показасы попросту игнорировали. В общем, Палуба, где базировались спасательные катера, оказалась пуста. Человеку, который возжелал бы управлять спасательным катером, пришлось бы здорово повозиться для того, чтобы обойти систему электронной защиты. Для робота, произведённого компанией Andromeda, не было ничего проще. С безнадёжной устаревшей электронной системой этот робот, дубль шутта оборудованный по последнему слову техники мог справиться как с детской игрушкой а его побеги вахтенный офицер узнал только тогда когда его разбудил сигнал тревоги но к этому времени спасательный катер уже покинул корабль и набирая скорость летел прочь вахтенный офицер уставился на мигающую точку на экране радара и выругался Обретя свободу, катер должен был приступить к автоматическому поиску ближайшей планеты, населённой людьми, и совершить там безопасную посадку. Система управления катером была примитивна и предназначалась большей частью для того, чтобы осуществлять лавирование между обломками потерпевшего аварию корабля. Управлять же катером дистанционно было невозможно. Единственный способ, с помощью которого можно было бы задержать беглеца, заключался в отправке в погоню за ним другого катера, более быстрого и оборудованного приспособлениями для захвата. Но такие катера имели столько на борту военных звездолётов. Вахтный офицер снова всмотрелся в экран. Он понимал, что капитану придется ответить за это головой. Спасательные катера стоили недешево, и он мог предотвратить потерю катера, если бы не уснул на вахте. Но он уснул, и теперь запросто мог вылететь с работы. Он по уши в дерьме, и ничего не может сделать. Придя к такому выводу, вахтенный громко зевнул, случившемся капитан должен был узнать утром так что до неминуемой взбучки белой ещё далеко он снова зевнул и сладко заснул мигающая точка на экране медленно ползала в даль катер разыскивал планету на которой мог бы совершить посадку Дневник. Запись номер 533. Назвать Зинобию планетой, отличавшейся повышенной влажностью, было бы весьма значительным преуменьшением. Как всякая планета, обладавшая размерами вполне значительными для того, чтобы на ней могли жить высокоразвитые разумные существа, она имела несколько климатических зон. от тёплых тропиков до мёрзлой тундры от горных лугов до солёных топей от джунглей до каменистых пустынь при этом не следует забывать о том что породив высокоразвитую в техническом отношении цивилизацию планета со временем стала весьма урбанизированной её столица по площади покрытой стеклом бетоном и от полированным металлом могла бы соперничать с любым из крупных городов древней земли. Однако сами зенобианцы вели своё происхождение от былых обитателей болот и джунглей, и, что неудивительно, по сей день сохраняют многие привычки своих древних предков. Здешние ландшафтные дизайнеры изо всех сил стараются создать иллюзию непроходимых джунглей на самых модных курортах а самые фишенебельные районы городов с высоты птичьего полёта выглядят совсем как опасные для жизни болота если человек инженер-строитель для подготовки строительной площадки бросит все усилия на осушение почвы то зенобианец напротив Будет всеми силами стараться превратить засушливую пустыню в болото. И вот, несмотря на распространённое мнение о том, что зинабианцы жители болот, мой босс совсем не удивился, когда местные власти потребовали, чтобы базовый лагерь роты Омега был устроен на полупустынной возвышенности на некотором расстоянии от столицы. Они скорее попросили бы его поселиться на болоте, чем власти земли предложили бы инопланетянам устроиться посреди поля для гольфа или на футбольном стадионе. Однако тот факт, что жить в таких условиях для нас было в некотором роде удобнее, не имел к этому ровным счётом никакого отношения. Для местных властей значение имело только то, что эта местность с их точки зрения не обладала никакой коммерческой ценностью. Ну и, конечно же, мой босс не имел ни малейших намерений убеждать зенавианцев в том, что выделенные для устройства базы места имеют для него весьма большую привлекательность. Вот на основе таких противоположных точек зрения и строятся сделки